Глава 19. Общее совещание коллектива проходило в актовом зале, который ещё именуется в компании главным залом конференций. Мягкие кресла с откидными широкими полками вполне удобны, чтобы расположить блокнот и вести записи. Расположено сиденье амфитеатром, так что каждый из присутствующих хорошо может видеть президиум за столом на небольшом возвышении. К кафедре подошёл генеральный директор ситистроя Ратканов Игорь Евгеньевич. Вся орда сотрудников, а нас тут разместилась не менее сотни, захлопнула рты и в воодушевлении уставилась на руководителя. Роман не сказал, по какому поводу собрания, да и сам на него не явился, в общем-то. Итак, дорогие мои, зычный голос Игоря Евгеньевича без микрофона разнесся над присутствующими. У меня для вас есть несколько замечательных новостей. Народ одобрительно загудел, но тут же смолк, стоило генеральному слегка приподнять руку. Хотя с Ромой эти двое носили разные фамилии, но были родными отцом и сыном. Света сказала, что Должанов родился до брака, вот и был записан на фамилию матери. Но стоило просто посмотреть на них, как родство сразу становилось понятным. Причём, скорее, не в чертах лиц, даже не в цвете глаз или волос, а в каком-то едва уловимом выражении лица, мимике, игре голоса. То-то, главный мне на собеседовании показался смутно знакомым. «Первая». «Основные строительные работы Журавля окончены», — торжественно продолжил Ратканов. «Остался только спортзал школы, но это у нас госзаказ, так что сами понимаете, что тут немного другая статья». В зале раздались аплодисменты, а взгляд начальника подёрнулся искренней радостью и гордостью и за своё детище, и за коллектив. Тут с Романом они тоже очень схожи. Увлечённые, болеющие своей работой и своим творением». И вторая, которая скрасит ваше пребывание на подробном отчёте сейчас. В честь такого знаменательного события в среду состоится корпоратив в ресторане «Променад» за счёт компании. И перестаньте кривить кислые мины. В четверг у всех дополнительный выходной. Мы славно поработали, друзья. Раздались ещё более радостные восклицания. «Это я тут без году неделя». А народ давно корпел над проектом совместными усилиями. Работа проделана замечательная, сама видела. И пусть в этом зале находятся не те, кто собственноручно укладывал кирпичи и замешивал раствор, но без этих людей, без их серьёзного отношения к делу, ничего бы и не вышло. Далее, минут сорок, мы заслушиваем руководителей нескольких отделов о проделанной работе. Рекламному отчитываться пока не о чем. Это уж я понимаю. Но не явиться на общее собрание так по-должановски. Время уже было 10.05, а значит, мне следует поторопиться на свой этаж. Потому что встреча с Мамаевым по окончательному заключению контракта уже должна начаться. Я быстро забежала к себе в кабинет, забрала блокнот и поторопилась в кабинет босса. В приёмной Светлана передала мне папки с подготовленным договором. «Только начали. Я им кофе отнесла минут пять назад. Рома сказал, если ты ещё не вернёшься с собрания, мне самой бумаги принести». «Но хорошо, что ты успела, Ань. Я этого Мамаева на дух не переношу. Ты такая не одна». Я подкатила глаза, и мы с секретаршей вместе прыснули. Возле двери я одёрнула платье, поправила пиджак и сделала вдох-выдох. Вроде бы и на лифте ехала с третьего этажа, не пешком столько скакала на шпильках, а всё равно запыхалась. Я тихонько постучала и вошла. Роман и Мамаев сидели за столом и негромко беседовали, попивая кофе. Я зачем-то отметила, что Должанов одет как-то уж слишком свободно для деловой встречи. Без пиджака, рукава у светло-голубой рубашки закатаны до середины предплечий, открывая крепкие запястья, одно из которых перехвачено широким золотым браслетом часов. «Доброе утро!» Я положила раскрытые папки с договорами сначала перед Романом, потом перед Мамаевым. Последний тут же оживился, и я буквально физически ощутила его склизкий взгляд — ощупавшие мои ноги. Желание потереть одну о другую, чтобы убедиться, что там нет сопливого следа, как от слизняка. стало почти нестерпимым. «Анечка», — директор интенс заулыбался, «а я всё думаю, но чем это утро такое печальное? А оказывается, просто вас не хватало». «Интересно, когда это мы перешли с тобой на Анечку?» По обыкновению я присела по правую сторону от Романа, раскрыла блокнот, и приготовилась работать. Но тут Должанов натянуто улыбнулся и сказал. «Спасибо, Анна Васильевна. Дальше мы сами». Я хлопнула глазами, не понимая, почему он решил меня выставить. Сам сколько раз говорил, что я должна быть его тенью, видеть и слышать всё, что он говорит, фиксировать это, анализировать и открыто вносить свои предложения, даже при партнёрах, если нет других распоряжений. «Наверное, это и есть те самые распоряжения. Просто неожиданно». «Что-то случилось? Кофе ещё попросили?» Засуетилась Светлана, когда я вышла из кабинета. «Нет». Роман Игоревич выставил меня. «Наверное, хочет пообщаться с партнёром наедине». «Странно». «Ему виднее». Я отмахнулась. «Мало ли чего. Давай сами кофе выпьем». Мы расположились со Светланой тут же, за её стойкой. Разболтались о том, о сём. Естественно, речь зашла о предстоящем корпоративе. «Ты уже придумала, что наденешь?» Глаза коллеги лихорадочно заблестели. «Какой цвет предпочитаешь?» Но ответ Света сейчас была выслушать не в состоянии. Потому что её взволнованность и озабоченность явно долгожданным событием была намного сильнее любопытности. «Я вот люблю брючные костюмы. Но в такой ресторан это неэтично. Хотя сейчас есть такие фасоны, которые, как мне кажется, вполне допустимы. Знаешь, Ань, сетистрой всегда проводят подобные мероприятия с размахом. Хочешь, не хочешь, а надо соответствовать». «Наверное, всё же надену платье». «Знаешь, я такое классное видела в ГУС в субботу. Нежно-бирюзовое. Как думаешь, мне пойдёт нежно-бирюзовое? Оно почти такое же цветом, как вот это, что на тебе». Света уже было не остановить. Поэтому я просто продолжала улыбаться и кивать, попивая свой ароматный кофе. Идти на корпоратив не особо хотелось. Слишком уж много сейчас в жизни проблем. Нужно почаще наведываться к деду в больницу» попытаться сделать ремонт хоть в своей комнате. Дедушкину родители в том году отремонтировали, а эта стояла пустая. В ней обои не менялись уже лет пятнадцать. Только как окно пластиковое поставили, когда я ещё в школе училась, да радиаторы сменили. И раз уж я теперь там живу, то и в вид надлежащий привести всё нужно. Не люблю ни опрятности и беспорядка. Но пойти всё же придётся, потому что в таких организациях чтят корпоративную солидарность. А что надеть, даже не знаю. Из того, что у меня есть, в основном деловая одежда, а пара коктейльных платьев, что завалялись, сейчас висят как на вешалке. Последние события немного истощили меня. Что уж тут говорить. Почти 6 килограмм, как не бывало. Оно бы радоваться, только вот слишком угловатой получается фигура. Ключицы выпирают, локти-коленки острые торчат. Надо бы обратно постараться наесть. Цвет. Беру печеньку с тарелочки, что стоит у неё прямо в ящике стола. Раз уж что решила, надо сразу приступать. «А пойдём со мной платье выбирать сегодня после работы?» Казалось, девушка только этого и ждала. Она обняла меня и звонко чмокнула в щёку. Как-то даже вспомнилась, что Рома брякнул, что его секретарша нетрадиционной ориентации. «Ты не в моём вкусе, не переживай!» Шепнула Светка и отстранилась. Наверное, я как-то неуловимо на и она это заметила. Но всё же откровенность меня смутила. На то мы договорились, что сразу после работы пойдём в торговый центр. Присмотрим себе платье для корпоратива. А заодно гляну обои в комнату. Чего тянуть? Решила? Делай.